Наш мир в опасности. Слеп тот, кто этого не понимает, и глуп тот, кто считает, что его спасут деньги, чувства и даже просто вера. Проблема нашего мира не в источниках энергии, и не в научном прогрессе, не в экономике, и не в политике, и даже не в падении культуры, а в том, что происходит с нами, самими. Ты напишешь книгу. И я... Написал эту книгу, и я напишу вторую, потому что первая скрижаль уже найдена. Напишу ли я третью, найдем ли мы вторую скрижаль. Этого я не знаю, потому что даже источнику света неизвестно будущее. Даже ему неизвестна его судьба. Конец книги. Читал Никита Карпов.